Во-четвертое, волнорез. Алекс прошелся по лагерю, чтобы проверить состояние бойцов лично. Казалось, последние новости должны были повлиять, однако он не заметил ни уныния, ни обреченности, ни тем более паники. Наоборот, бойцы находились в приподнятом деловом настроении. Адепты переговаривались, шутили, отрабатывали совместные техники и на босса поглядывали с уважением. Предстоящего сражения члены «Черного хирурга» явно не боялись, хотя до Алекса доносились обрывки разговоров, в которых упоминался Буран. Значит, народ узнал главную новость маяка. Однако Буран упоминался не как нечто непреодолимое, а как вызов, тест способностей, а также как возможность развиться. Эту мысль Алекс донес до каждого еще во время охоты, что чем сложнее бой, тем выше награда. В палатке Челара его уже ждали, и совещание началось, едва он появился. Присутствовали только офицеры. Начал Вольт. Первым делом здоровяк сообщил о буране. «Да, я в курсе. Мне рентген рассказал. А много народе на Шайне знают о буране, поинтересовался Алекс. «Все знают. На базаре только об этом и говорят», — уделился Вольт. «Ммм, значит, губернатор не стал скрывать правду от адептов». «Наоборот, власти во всех своих сообщениях упор называют Буран волной. Но такие новости нельзя долго скрывать. Кто-то проболтался и пошло-поехало». «И как к этому отнеслись на базаре?» «Я смотрю, наши держатся неплохо». «Так это же наши!» — ухмыльнулся Вольт. «На базаре все не так радужно. Никто, конечно, не радует, но прогноз самые неутешительные. И еще торговля свернулась, и биржа остановилась» мы ель-ель смогли привести добычу в горох. Спасибо, ЦР помогла. Однако менять горох на кредит не стали. Курс сильно упал». «Это вы правильно сделали», — кивнул Алекс. «У меня появилась небольшая проблема. Он не стал утаивать информацию о блокировке личного счета. Надо было предупредить офицеров, что у отряда появился враг, чтобы те поглядывали по сторонам. Враг мог перейти к более активным действиям». «Это точно, Досвиндор!» Мгновенно сообразил Вольт. «Я то же самое сказала Алексу», — согласилась Миром. «Молодец, Миром! Знаешь, где сейчас Досвиндор?» «Пока нет, но я уже собираю информацию по этому поганцу. Обратилась в парочку гильдий. Он от нас не уйдет». «Как придумаешь, что с ним делать? Мне скажи!» — попросил Вольт. «Я поучаствую!» «Непременно». «Подождите, Мстители. Во-первых, с Досвиндором должен разобраться я». Если это вообще он нам гадит. «Конечно он!» Кором заявили Миром с Вольдом. «А во-вторых, Миром, откуда у тебя деньги на услуги гильдий?» Поинтересовался Алекс. «Ты же сказала, что счета заблокированы. Взяла из кассы отряда? У меня есть парочка секретных счетов. Там лежит несколько сотен тысяч на подобные расходы». «А парочка секретных счетов?» Изумился Алекс. «У нас и такие имеются?» «Разумеется». Терпеливым голосом начала объяснять Миром. «Ты же просил разузнать о взаимоотношениях между великими школами и собрать слухи про Наколоса. Вот я и работаю. Разослала запросы, но такие запросы лучше делать не от своего имени. Поэтому я заранее позаботилась о прикрытии. Правда, я не ожидала, что счета помогут еще и деньги сохранить». «А почему офис арбитра не прикрыл эти счета?» «Потому что офис арбитра ничего о них не знает», — любезно сообщила Миром. А как такое возможно? Они же контролируют обороты всех кредитов. И у арбитра для этого целая думающая машина имеется. Как она могла пропустить такую операцию? Они же деньги теряют!» «Не хочу тебя расстраивать, но возможности думающих машин не безграничны. А там, где есть деньги и адепты, всегда найдутся лазейки. Кроме того, секретные счета недешево обходятся, гораздо дороже процента арбитра. И большие суммы там лучше не хранить» так как надежными их не назовешь. Поэтому адепты не злоупотребляют этим. Думаю, что арбитр специально это позволяет. Не исключено, что и долю имеет, причем личную. В общем, не волнуйся, все нормально, и я все контролирую». «Ладно, контролируй». Алекс решил не лезть в финансовые сферы миром. Во-первых, сейчас это было не так важно. А во-вторых, каждый должен заниматься своим делом. Иначе он погрязнет в рутине. Вместо этого он повернулся к офицерам и спросил: Что еще я должен знать? Появились данные по противнику. Взяла слово Лисав. И о соседях. Сначала соседи. В нашем секторе будет стоять школа о горафах. Боевая концепция. Количество бойцов я пока не знаю. Ясно. А что по монстрам? Тут интересно, к сектору 375 приближаются монстры с боевой концепцией. О, неплохо. Задумчиво протянул Алекс. Вообще, монстры боевых концепций считались довольно сложными противниками, и многие адепты предпочли бы сразиться с какими-нибудь энергетиками, а еще лучше с живчиками, пространственниками или теми же гравитационниками, поскольку монстры с дальнобойными, объемными или экзотическими навыками имели склонность долго кружиться вокруг и стрелять издалека, хотя во время Бурана от них всего можно было ожидать. Тем не менее, часть энергии они все равно сольют на подлете. А такие удары проще отразить на расстоянии коллективными навыками. Особенно в бою армия на армию. Последователи же боевых концепций бросались в рукопашную, не размениваясь на мелочи в виде дальнобойных атак. Они берегли энергию и всеми силами старались добраться до врага. В смысле, до адепта. А там отрывались по полной, и схватка быстро перетекала в кучу малу. Дальше все зависело от уровня монстра, его размеров и личной силы адепта. В любом случае, физический контакт с монстрами был делом непредсказуемым, а потому нежелательным. Куда лучше использовать большую гибкость адептов и их коллективных навыков, а не пытаться поразить монстра лично. Особенно, если тот имеет внушительные габариты. Такого пока измотаешь, он из тебя не только все соки вынет, но и врата достанет, упакует и смоется с ними подальше. Однако все это больше относилось к обычным адептам. В случае же черного хирурга расклад полностью менялся, благодаря защитному полю отряда. Так что боевики всех устраивали. Правда, направивший их туда Малт этого не мог знать, и, по его мнению, сектор 375 был очень и очень паршивым местом, что наталкивало на определенные размышления, и остальные это прекрасно понимали. Правда, это также связывались до Свиндером. Ну, ладно, Малт нас не взлюбил. Это я еще при первой встрече понял, когда он всю добычу отнял, — задумчиво произнес Вольт. — Но а то чем ему не угодил? Я слышал, что это школ средних размеров, хотя на нашем маяке у них небольшие силы. Почему их кинули в самое пекло? Это я тоже выяснила. А Графах пришел к нам с соседнего маяка вместе с Берингером и активно его поддерживал объяснил Лисав. «А когда Берингера ликвидировали, а Графах начал возмущаться. Видимо, Наколос решил сделать из них наглядный пример остальным. Тем более школа не такая большая и влиятельная. Из-за них никто не вступился». «Разберемся с соседями на месте», — прервал разговор Алекс. «Надо выработать тактику. Чалар, что скажешь? Ты знаешь и наши возможности, и возможности монстров». «Пока я не видел противника и не могу сказать, на что они способны, но мы с миром уже обсудили несколько неплохих вариантов». Совещание продлилось недолго. В основном потому, что с боевым духом у черного хирурга проблем не было. Бойцы хоть сейчас готовы были отправиться бить чудовищ. Такая вера в командира даже немного пугала. С тактикой так быстро разобрались. Благо, во время охоты черный хирург целенаправленно отрабатывал оборону в полном окружении. В качестве базового варианта остановились на технике защитной крепости. Еще один плюс сражения возле Шайна. Благодаря близкому расположению к планете, гравитационники окрепли, и им было проще передвигать отряд, даже когда его заполняла энергия воплощения. К сожалению, точных данных о размерах волны ни офицеры, ни миром с ее запросами в гильдии так и не выяснили. На текущий момент было только известно, что монстров очень много. Но это и так все понимали. «По слухам, монстров в пять-шесть раз больше, чем ожидалось. Но это очень и очень предварительные оценки», — добавил Эмиром. Еще меньше адепты на базаре знали про планы губернатора Наколоса. Но тут также все было очевидно. В первые минуты потери будут огромными, причем погибнут отряды, расположенные в неудачных местах. Поэтому Наколос благоразумно не озвучивал точных планов заранее, чтобы не вызвать лишнего волнения. Отряда получат назначение незадолго до начала боя. Черного хирурга эта суета не касалась. Они уже знали свое место и то, насколько оно было паршивым. Под конец совещания на жетон Алекса поступило распоряжение выдвигаться. А если он этого не сделает, то всех членов отряда объявят дезертирами, и любой адепт получит право на них напасть. Выяснять, как тут борются с дезертирами, не хотелось. Поэтому Алекс подтвердил получение приказа, завершил обсуждение и велел отправляться. Бойцы быстро свернули нехитрые пожитки и организованно двинулись на орбиту Шайна, где небезызвестная гильдия Троп организовала специальный транспортный туннель для заброски отрядов штрафников на переднюю линию обороны. Надо сказать, народ на транспортном узле не выглядел счастливым. Кого тут только не было. Проштрафившиеся кланы, неудачливые школы, разносортные, свободные, сбитые в отряд и прочий народ. Великие школы по понятным причинам отсутствовали. Точнее, узел окружали бойцы Желтокрылого Феникса, но они только следили за порядком. Как ни странно, выяснилось, что не все тут штрафники. Имелись и добровольцы. Правда, на отражение волны они подписались в самом начале, когда еще не знали об Уране. Вот что значит огромное количество авантюристов, собранных в одном месте, и жажда денег и ресурсов. Хотя добровольцев можно было понять. Они надеялись заработать на хорошее снаряжение и увеличить шансы получить тело потенциала во время большой гонки. При этом адепты надеялись, что им всего-то и надо, что убить парочку чудовищ, после чего их эвакуируют. Но сейчас добровольцы начали догадываться, что назад их не вернут. Нет, специально бросать передовые отряды под каток волны никто не планировал. Просто из-за колоссального давления транспортные тоннели откажутся работать. Понятное дело, что передумать, вернуть кредиты и отказаться от миссии не разрешалось. Очередь подошла быстро. По команде защитника из «Желтокрылого Феникса», следящего за порядком, бойцы черного хирурга поднялись на огромный диск, где незнакомый оператор провел жетоном Алекса и молча открыл портал. Адепты, один за другим, исчезли в черноте транспортного перехода. Сразу после этого на платформу поднялся следующий отряд. Оператор молчал, так как не знал, что сказать. «Пожелать удачи? За такое могли и побить». Да, обычно это вело к преследованию со стороны гильдии троп и офиса арбитра. Но кто сейчас будет разбираться? Тут же одни смертники. Как их наказать? Вот он и старался не смотреть в глаза обреченным адептам. Хотя только что отправленный отряд сильно отличался от окружающих. Его члены выглядели так, словно миссия их не пугала. Оператор даже проверил пункты назначения. Но все было верно. Отряд «Черный хирург» отправился в сектор 375. А оттуда нельзя было вернуться? Это оператор точно знал. Собственно, мощное оборудование с трудом и расходуя тонной энергии забрасывало туда адептов. Хотя это «туда» находилось буквально в двух шагах от Шайна по меркам гильдии троп. «Может, они смирились со своей судьбой?» — размышлял оператор. «И понимают, что никто на маяке не спасется. Вот и хотят уйти с высоко поднятой головой». Безна, Опять задержки! Ты будешь нас отправлять или нет?» Воскликнул командир следующего отряда, весьма раздраженная женщина с каменным лицом. Ее лицо действительно напоминало лицо статуи. Даже волосы казались выточенными из серого камня. Женщина производила необычное впечатление. Хотя фигура была небольшой и гибкой, и со всеми женскими признаками. Правда, прямо сейчас от нее несло шуточной угрозой. «Восемнадцатый уровень, защитник», — определил оператор. «Странно. Что она тут делает?» Вообще, высокоуровневых адептов редко отправляли на передний край, даже если они натворили разных дел. Вместо самоубийственной миссии им разрешалось остаться на шайне и стать офицерами армии губернатора, чтобы заниматься свободными. Однако эта женщина предпочла разделить судьбу членов своей школы. «Интересно, почему?» — удивился оператор. «Она-то явно не верит в победу и чудесное возвращение. Вон какая раздраженная. С такой надо поаккуратнее». «Ваша гильдия вообще может хоть что-то вовремя сделать?» Не унималась дама, нависая над оператором. Хотя это было странно, так как большим ростом она не отличалась. «Постоянно опаздываете! Даже сейчас! Шевелись!» «Дайте мне секунду, уважаемая! Вот, все готово. Можете идти». «Не надо мне указывать, что делать!» Женщина резко развернулась и нырнула в зев портала. За ней потекли остальные адепты. Судя по знакам на одежде, это были представители некой школы о графах. Ах, слава богам, ушла!» — облегченно подумал оператор. Женщина его пугала сейчас даже больше монстров. «Бездна! Как она только дожила до восемнадцатого уровня с таким характером! Наверное, ей благоволила удача. Правильно говорят, что боевики самые безумные, но удачливые. Хотя. Она отправляется в сектор 375, значит, ее удача закончилась. Впрочем, она у всех у нас закончилась. Алекс вышел из транспортного перехода первым. Вообще, командир не должен был так рисковать собой. Но в его случае это было полностью оправдано, так как он одновременно являлся и командиром отряда, и самым сильным бойцом, а также самым защищенным. Вот такой удобный лидер достался черному хирургу. На выходе его ожидал сюрприз. Алекс, конечно, предполагал, что условия будут тяжелыми, но не настолько же. Если возле Шайны и на охотничьих участках волна давила, то здесь она текла. «Никакого тебе заурядного повышенного фона бесформенности!» «Нет!» Энергия двигалась сплошным потоком, пытаясь взломать защиту и проникнуть в тело. Ее качество также изменилось. Сейчас ее можно было сравнить со слабым аналогом вибрации разрушения самого Алекса, только с поправкой на бесформенность. Еще поток напоминал вращение аккреционного диска вокруг флута. Только гораздо опаснее, так как там крутилась плазма, которая действовала лишь на физическом уровне, а волна могла убить слабого адепта сама по себе. Если не сразу, то со временем точно. Даже удивительно, откуда у чудовищ в центре взялось столько энергии? Они же не боги. «Вот почему других волн не будет», — догадался Алекс. «Энергии хватит только на одну». Интерфейс подтвердил опасения. Среда повысилась до крайне враждебной. Это означало, что даже простым чемпионам придется не сладко. Теперь Алекс прекрасно понимал, почему их соседями была более-менее приличная школа о графах. Очевидно, слабых сюда бесполезно засылать. Они растают, как мороженое в жерле вулкана». Их место ближе к Шайну, где поток злых вибраций разбивался о фон планеты и частично ослаблялся. Но здесь защиты не было. «И как только троп нас сюда добросил...» — прошептал он. «Пинком под зад!» — высказалось миром. «Ты обратил внимание, какое они использовали оборудование? Таких мощных накопителей я давно не видела». Единственный плюс в их ситуации, если можно было так выразиться, заключался в том, что хуже уже вряд ли станет. В смысле, монстры не сделают среду еще более опасной. Почувствовав шевеление портала за спиной, Алекс в темпе развернул домен. Стало чуть проще. Вокруг начали появляться члены отряда. Жала заранее были активированы в их телах. И Алекс в темпе начал строить сеть связей, чтобы создать примитивную защиту. Сеть работала даже без поддержки энергии воплощения, подпитываясь самими адептами. Такая примитивная коллективная техника. Хотя не такая уж и примитивная, раз защищала в тяжелейших условиях. Впрочем, вселенная сжалилась и направила черному хирургу немного энергии воплощения. Мол, вот вам, на бедность. Для начала хватит, а дальше посмотрим. Стало еще легче, и последние члены отряда уже выходили в полноценную энергетическую крепость. Окно портала схлопнулось. Все, черный хирург теперь полностью отрезан от Шайна хотя планета находилась в зоне прямой видимости. «Мирам, чувствуешь что-нибудь?» — поинтересовался Алекс. «Нет, и не могу измерить плотность фона, потому что фона здесь нет. Точнее, это не фон, а катастрофа!» — пожаловалась спутница. Ах, «Принял. Монстры должны были вскоре появиться. Чудовища вообще путешествовали довольно быстро». С такого расстояния Алекс ясно чувствовал, что внутри потока для монстров расстояния меняются, словно в транспортном коридоре. Однако Шайн со своим флотом встал на пути волны, словно скала в океане, мешающая течению, и монстрам нужно было сначала покинуть поток, а только потом напасть на планету. И процесс выхода занимал некоторое время. Хотя и снаружи чудовища останутся гораздо быстрее адептов, потому что бесформенность давала им гораздо больше ресурсов, чем, например, вселенная черному хирургу. Правда, Алекс умнее распоряжался подарком. По крайней мере, он сильно на это надеялся. Миран, ты чувствуешь наших соседей? Я про аграфах». «Да, они уже на месте. Пытаюсь остановить связь, но это сложно. Очень сложно». «Когда установишь, скажи им, чтобы немедленно летели сюда». «Зачем это?» «Просто сделай это», — приказал Алекс. «Будут возражать, пообещая защиту и что угодно. В общем, действуй по ситуации. Если они хотят жить, доберутся до нас». В это мгновение поток энергии воплощения скачкообразно увеличился. Однако Вселенная не делилась ресурсами просто так. Ресурсы у нее находились на строгом учете, порой даже слишком строгом. «Значит, рядом с отрядом появились первые монстры». «А вот и первые тропышки», — успел подумать Алекс. Через мгновение он увидел, как прямо из пустоты вышел отряд в пару тысяч голов. Монстры казались небольшими, пятиметровые, постоянно меняющиеся туши-кляксы. Миром подсказало название — ежи. Похожих кляксообразных тварей Алекс уже встречал в самом начале. Но эти были больше, а их кожа светилась бордовым цветом. Особенностью ежей, согласно базе «Маяка», была возможность использовать тело как оружие. Впрочем, для монстров бесформенного это было обычным делом. Еще миром подсказало уровни противника — пятнадцатые и немного шестнадцатых, то есть часть врагов обладали линзой. Таких насчитывалось примерно 10%. На мгновение две армии застыли друг напротив друга. В этот момент Алексу вдруг стал понятен смысл первого корпуса и всей этой затеи с обороной дальних рубежей Шайна. Власти и не надеялись сократить численность волны. Штрафников бросали сюда, как камни, в реку, в надежде, что волна притормозит и не ударится всего размаху по Шайну, слизывая накопленный фон планеты. То есть передовые отряды были простым волнорезом, причем одноразовым.